Повстречает свирепый пантеры, Наводящие ужас зрачки. Не спасешься от доли кровавой, Что земным предназначил отверть, Но молчи, несравненное право Самому выбирать свою смерть.